Наверное, какой-то древний герой или даже божок, которому поклоняются местные обитатели. На всякий случай, выпив зелье скрытности, я рискнул приблизиться к статуе, рассматривая ее алчным взглядом. Разобрать бы каменюку на артефакты, отобрать посох с багровым шаром, снять амулет, кольца, кинжал. Может, все же попробовать? Воровато оглянувшись на бродивших вокруг монстров, я приблизился к статуе, протянул руку к посоху. Герой, ты победил младшую ипостась постась Моросокрушителя и достоин награды. Отдай же ключ и прими ее». Прочитав выскочившее сообщение, я несколько расслабился. Награда это всегда хорошо, а когда ее не требуется отбирать у протестующего владельца, так вообще замечательно. Пошарив взглядом по статуе, я обратил внимание на требовательно протянутую правую руку старичка и вложил туда ключ. Каменные пальцы неожиданно резво сжались, глаза статуи полыхнули багрянцем Герой, уничтожь мою старшую сущность, верни мне единство, и твоя награда будет велика. Сейчас же прими этот дар, и пусть он поможет тебе на твоем пути. С левой руки статуи соскользнул плоский золотой браслет, напоминающий собой короткий наруч. Соскользнул и упал ко мне под ноги, тут же встревожив всех собравшихся в зале каменников. Рассматривая уродливые физиономии, внимательно и с подозрением пялищейся в мою сторону, я осторожно нагнулся и закинул безделушку в инвентарь. Монстры дружно заворчали и придвинулись на шажок ближе. Хорошо еще, что у них мозгов не хватало треснуть магией по площади. Каменники начали успокаиваться только минут через десять. То один, то другой из них теряли интерес к происходящему – прекращали рассматривать статую и уходили заниматься своими делами. Я наконец-то смог вздохнуть спокойно, а затем выпил на всякий случай еще одно зелье, соскочил с постамента и был таков. Думаю, в ближайшее время мне делать в этом подземелье нечего. Мору пятисотого уровня я все равно никаким образом не прикончу, сражаться с местными обитателями тоже не имеет особого смысла. так что выберусь на северную сторону хребта, смотаюсь до замка дохлой богини, а потом буду думать о том, куда двинуться для дальнейшей прокачки. Но сначала нужно посмотреть, что же мне подарила статуя. Я притаился в небольшом закутке неподалеку от выхода на второй уровень подземелья и идентифицировал браслет. Благо, жалких крох, остававшихся в кошельке, хватило на покупку и доставку свитка идентификации. Надо, пожалуй, стратегический запас сделать, а то каждый раз возиться с их покупкой откровенно надоедает. Левый браслет сокрушителя Качество легендарный, уникальный сетовый. Шанс заморозить врага при ударе на 3 секунды плюс 5%. Шанс парализовать врага при ударе на 3 секунды плюс 5%. Шанс ослепить врага при ударе на 3 секунды плюс 5%. Шанс отбросить врага при ударе, плюс 5 процентов. Шанс сбить врага с ног при ударе, плюс 5 процентов. Шанс выбить оружие у врага при ударе, плюс 5 процентов. Требуемый уровень 100. Я тихо застонал от разрывавших меня чувств. Этот браслет идеально подходил под мой стиль боя. Множество ударов когтями однозначно будут то и дело вызывать рандомные эффекты. А в результате очень даже неплохой контроль. не абсолютный, понятно, но являющийся громадным подспорьем в сражении. Но надев его, я разобью сет Великого Змея и лишусь кучи бонусов, которые уже запланированы в моей раскачке. Если с потерей убогих плюшек от сета я мог смириться очень даже легко, то вот просадка по ловкости и урону – это неприятно. Блин. Что лучше? Повышенный шанс попадания по противнику плюс дополнительный урон – Или же контроль? Блин. Наверное, пока что придется просто оставить браслет в хранилище. На будущее. Если вдруг сподоблюсь когда-нибудь прикончить большого мора то, скорее всего, получу второй браслет. Думаю, он будет просто эпичным. Как сам по себе, так и в наборе. Если же меня кто-то опередит, сплавлю счастливчику, недостающую вещи с сета, и озолочусь. Вдалеке послышались шаги, и до меня донесся едва слышный голос. «Думаешь, он смог так далеко забраться?» «Лока довольно крутая». «Он же рога мог бы. Почему нет?» Из-за поворота показался огонек, заставивший меня застыть на месте. «Вообще сюда бы наших магов на прокачку сгонять. До двухсотого уровня самое то. Ого! Непонятно только где та тварь, которую нам обещали. Неужто он ее убил?» «Вряд ли». Троица игроков прошла совсем рядом со мной и свернула за угол, откуда спустя мгновение послышался громкий треск, шипение и азартные вопли. Встретили, похоже, очередного каменника. «Реально тебе говорю, отличное место для прокачки. Жаль, лута нет. Одни гроши». Голоса смолкли в отдалении, а я, сверившись с картой, двинулся на выход. Нужно было пере Глава шестая. Сразу после того, как я выбрался на другую сторону горного хребта, игра решила порадовать меня видом лениво переливающегося над промороженными лесами северного сияния. Замок ледяной богини, сиротливо торчавший на одной из ближайших горных вершин, выглядел на фоне величественных полос призрачного зеленого пламени как-то потеряно и одиноко. «Надеюсь, никто здесь не побывал до меня». Место вроде совершенно заброшенное и мало кому известное, бывших соклановцев отсюда давно изгнали. Я снова почувствовал легкий приступ ностальгии. В хорошо знакомой мне долине, виднеющейся впереди, сейчас находился небольшой и довольно убогий городок. У Декса с товарищами так и не получилось создать хоть что-то солидное. Невысокая каменная стена... Внутренние постройки, да более напоминающие сарайчики для скотины в какой-нибудь глухой деревушке. Собственно, такая изысканная архитектура, как нельзя лучше подходила текущим обитателям города, бесцельно болтающимся по улочкам, волосатым и длинноруким троллям. «Сюда бы ваших форумных собратьев переселить», – мечтательно произнес я, вызывая питомца. «Но совсем. Дракон, подросший в уровнях и еще немного вымахавший в размерах, На этот раз поднял меня в воздух без особенных проблем. Интересно, а когда он станет пятисотого уровня? Каких объемов достигнет? Я представил себе черную тень, заслоняющую половину неба и внушающую ужас жалким смертным, наблюдающим за ней с земли. Стало весело. «Давай, Жорик, на восток!» Первым делом я хотел увести точку возрождения из подноса игроков враждебного клана, А затем еще раз перенести ее уже обратно в окрестности ледяного замка. Игровая механика заставляла делать для этого изрядный крюк, и здесь в очередной раз пору было поблагодарить всех местных богов за то, что у меня есть летающий питомец. Минут через сорок, когда мы убрались от замка километров на тридцать, я заставил дракона приземлиться на небольшом каменном выступе и установил там камень возрождения, мстительно ухмыляясь и представляя себе разочарование оставшихся за горной цепью стрел. Козлы пафосные. За последнее время градус моей любви к этому клану почему-то так и не повысился. Обратный путь занял все те же 40 минут, и новая точка возрождения обосновалась прямо у основания горы, на которой находилась резиденция, покинувшей этот мир богини. Что же, посмотрим... Не забыл ли мой персонаж, как лазить по скалам? Под руками оказался холодный камень ступеньки. Я подтянулся, затем изо всех сил оттолкнулся ногами, и восхождение началось. Мне показалось, что в этот раз все было даже проще, хотя усталость заставляла иногда останавливаться на отдых, запредельная для моего уровня сила позволяла все это время спокойно висеть на скале, не особо беспокоясь по поводу возможного падения. И вот я уже на промежуточной вершине смотрю на чертовы мостики. А ловкость это у меня сейчас так себе. Блин. Бездонная пропасть между обломками моста радовала глаз редкими снежинками, пляшущими там в бесконечном хороводе. И еще раз блин. Некоторое время ушло на попытки вспомнить, какие именно характеристики у меня были в прошлый раз, когда я прыгал через эти провалы. Вспомнить не удалось. Пришлось положиться на удачу и просто сигануть через пропасть. Думаю, мне опять помог акробат. Я каким-то чудом зацепился за камни и довольно легко вылез на остатки моста. Следующие прыжки, как обычно, дались заметно легче. Надо было здесь точку воскрешения делать. Мудро и очень своевременно заметил я, рассматривая уходящую вверх лестницу. Первую волну холода я пробегу под щитом, но потом будут еще минимум две. Нужно, чтобы два раза сработала татуировка. Вполне себе реально, но вероятность смерти тоже высока. Весьма и весьма. Я посмотрел вниз и обругал себя последними словами. Что мне мешало забраться по скале к разрушенному мосту и уже там устанавливать камень? Было бы очень удобно. Сейчас же, в случае смерти, придется опять черт знает сколько метров вверх лезть. А самое обидное, что для нового переноса камня опять нужно еще раз черт знает куда на жоре лететь. же Жапоголовый, злясь сам на себя, пробормотал я, после чего собрался с духом и помчался вверх. Ступеньки пролетали под ногами, стены неслись мимо, а ледяная пелена все не приходила. Половина пути пройдена, две трети перед самым концом лестницы я на всякий случай все же активировал щит и пронесся последние несколько метров под его защитой но ничего страшного не случилось стоя на вершине лестницы и мрачно смотря на замок я призвал жору ну ка взлети и сделай круг возле этого домика питомец послушался поднялся в воздух а потом заложив аккуратный широкий вираж вернулся ко мне Я еще раз сплюнул и отправился ко входу в замок. Инерция мышления – страшная вещь. Думаю, не будь ее, до меня все же дошло бы, что ловушки и преграды этого места исчезнут вместе с богиней. И я спокойно долетел бы на драконе до самых ворот, не упражняясь в скалолазании. Замок изменился. Некогда прекрасный мрамор потускнел и слегка потрескался. Стекла частично разлетелись на осколки, Внутренние предметы покрылись толстым слоем откуда-то взявшейся пыли и кое-где окончательно разрушились. Когда я вступил на лестницу, ведущую на второй этаж, позади что-то с протяжным грохотом рухнуло на пол. Еще через минуту раздался звон разбивающегося стекла где-то наверху. Ветер, тихо прогуливающийся по окутанному полумраком строению, неожиданно застонал, тоскливо и жалостно. Бродить по замку, ветшающему прямо на глазах и как будто наполненному вселенским страданием, мне неожиданно расхотелось. Наверное, загляну к богине, да свинчу отсюда. Все равно не похоже, что где-то здесь ящиками валяются желанные сокровища. Тронный зал внушал еще большую печаль. Мрамор, испещренный длинными черными трещинами, рассыпанные повсюду осколки разбитых витражей, безумолку поющий свою скорбную песнь «Ветер». Ледяная богиня сидела на троне точно так же, как и в тот день, когда я увидел ее в первый раз. Но сейчас она уже не казалась изящной статуей, сделанной из куска бирюзового льда. Передо мной была гротескная фигура, топорно вырубленная из какого-то серого известняка. Я подошел ближе. Тоска накатилась новой силой. захотелось покаяться удалить персонажа и больше никогда не появляться в забытых землях жалко шмыгая носом от внезапно нахлынувших чувств искренне сожалея одеянном ужасном преступлении и испытывая жгучий стыд за свою низменную натуру я протянул руку ловко цапнув давно приглянувшуюся мне корону моя прелесть замок содрогнулся поздравляем в ваших руках атрибут ледяной богини Вы можете начать возрождение богини. Найдите любого уцелевшего жреца стихии холода. Вы можете окончательно уничтожить богиню. Найдите способ разрушить атрибут. Корона ледяной богини. Качество божественное. Только для высших существ. В случае, если короной экипирован игрок. Выносливость – 10 тысяч. Интеллект – 10 тысяч. Особенность знакомый – плюс один. Огненный Бог смотрит на вас с подозрением. «А нечего было про меня забывать из-за какого-то жалкого демона», — сообщил я в пространство. «С подозрением он, видите ли, на меня смотрит». Огненный Бог смотрит на вас недружелюбно. «Эй, бро, это же шутка. Ты же понимаешь, что я эту стерву воскрешать не собираюсь», — перепугался я. «Не хватало только, чтобы на меня еще и Огненный Бог взъелся. Огненный Бог смотрит на вас с подозрением». «Вот так-то лучше». А то, ишь, сполошился сразу, стоило только корону прикарманить. Забыв на некоторое время про нервничающего из-за пустяков небожителя, я задумчиво покрутил украшение в руках, а потом закинул его в инвентарь. Помялся немного перед троном, затем отошел к разбитому окну и уселся на подоконник, рассматривая уходящую вдаль ночную тайгу. Возиться с воскрешением богини не знаю. Она, конечно, меня отблагодарит какими-нибудь плюшками, возможно, плюшками эпичными, но при этом я однозначно потеряю свой статус у огненного бога. Сдается мне, улетит после такого события весь шикарный иммунитет на ноль, и там навечно останется. Да еще и парочку проклятий раздосадованный огненный бро может навесить. Плюс время. Не думаю, что квест будет простым и легким, а лишнего месяца на его прохождение у меня сейчас нет. Напрашивается вывод: не отложить ли корону в уголок кабинета, чтобы заняться всем этим позднее. Некоторое время я обдумывал эту мысль попутно выковыривая осколки стекла и скреплений и сбрасывая их вниз в начинающуюся метель. Затем иронично хмыкнул: Не буду я воскрешать богиню да и все тут, не сейчас ни потом огненный бог важнее. Значит, нужно будет как-то разрушить артефакт. А как это сделать? Я достал корону и еще раз придирчиво рассмотрел. Затем отрастил когти и постарался отколупать один из камней. Стукнул украшением по подоконнику. Спрятал вещицу обратно. Хрен знает. Может быть, достаточно будет как следует приложить ее кузнечным молотом, да и все. А может придется волочь к черному властелину и кидать там в неистово защищаемое всеми силами цитадели жерло унита. Хм... Куда-нибудь, в общем, кидать. А что придет взамен? Если я правильно понимаю логику игры, то это будут новые особенности или умения, и не самые плохие, скорее всего. Хрен его знает, — повторил я, отправляя еще один кусочек стекла в полет. После чего опять достал находку, соскочил с подоконника и, положив артефакт на пол, со всей дури ударил по нему когтями. Вверх взметнулась мраморная крошка, По полу пролегли четыре безобразные борозды, а корона улетела в дальний угол. Когда я ее поднял, на металле не оказалось ни царапины. Пришлось возвращаться к окну и думать дальше. Благо, правильная мысль пробилась из глубин разума довольно быстро. Что я делаю со всевозможными ненужными вещами? Продаю к чертям, все верно. Так что мне мешает сделать то же самое сейчас? Настроение поползло вверх. Точно ведь, за это можно просить практически все, что угодно, и есть только одна проблема, как бы не продешевить. Дежавю. Ты еще этого не знаешь, но ты только что попал на очень много денег. Воспоминание о маге, прокачавшем когда-то за мой счет сопротивление холоду, заставило меня искренне улыбнуться. А затем я два раза подряд активировал свой щит, практически мгновенно покинув этот мир. Дальнейшие размышления, думаю, лучше проводить в уютной обстановке моего кабинета. Там и коньяк вроде где-то еще есть. Фокус с самоубийством, кстати, вполне может оказаться полезным. Не знаю для чего, но если вдруг понадобится, то возможность будет. Развалившись по обыкновению на диване, я для начала отправил сообщение старому дракону. «Привет!» «Есть очень...» Я бы даже сказал, очень интересное предложение. Стоить будет тоже чрезвычайно много. Сейчас как раз подсчитываю сколько, но вы абсолютно точно в накладе не останетесь, так что нужно встретиться, и обязательно, чтобы присутствовал дежавю. Мгновенного ответа не последовало, и я уставился в потолок. Что мне вообще требуется? Дом есть, питомец тоже, значит артефакты. Но на мой хитрый класс у драконов Ничего выдающегося, скорее всего, не найдется. Значит, нужно скрафтить себе что-то на заказ. Что именно? Корона, амулет, браслеты и так есть. Заменить их, конечно, можно, но смысл? Значит, остаются кольца и плащ. После недолгих размышлений я остановился на плаще. Кольцо это что-то достаточно мелкое все-таки. А вот в случае с плащом можно разгуляться от души. Осталось только сделать запрос тому самому магу, который уже сотворил для меня корону. На этот раз ответ пришел мгновенно. Непись, она и в Африке непись. Доброго дня, уважаемый. Легендарный масштабирующийся плащ для темного патриарха и его перерождение сделать возможно. Лучший материал для изготовления черная паутина эльфийского паука. Необходимость три единицы. Плащ возможно инкрустировать любыми драгоценными камнями общим числом до 6 штук включительно. Стоимость работы составит 650 тысяч золотых монет. Время изготовления составит 6 суток с учетом того, что вы являетесь постоянным и крупным клиентом. Ну вот, постепенно мои запросы вырисовываются. Три куска паутины, 650 штук на крафт, еще 50 на привязку, еще 50... Просто так, а то надоело себя нищебродом чувствовать. Итого 750 тысяч и вдобавок шесть топовых камней. Надо было сразу в замок идти, весело произнес я, наливая коньяк в стакан. Старый дракон отписался только утром, когда я успел слегка напиться в игре, поспать там же, а потом еще и окончательно протрезветь для полного комплекта. Привет. Насчет встречи есть проблема. Нас ни в коем случае не должны видеть вместе. Можем пересечься там же, где встречались, когда ты воевал с дланями. Если что, я буду в Авильоне все утро. Дежавю тоже здесь. Почему нас, интересно, не должны вместе видеть? Опять длинная рука стрел, что ли? Быстро написав сообщение, что буду на месте в течение десяти минут, я шагнул в портал и оказался среди стен Авильонской гостиницы. С неприязнью посмотрел на пытавшийся заглянуть в окно солнце, выпил очередную порцию зелени видимости и отправился на улицу. Здесь все постепенно возвращалось к нормальной жизни. Снежная леди еще не возродилась, а уровни защищавших город игроков постоянно росли. Так что не было ничего удивительного в том, что монстры, терроризировавшие местность, сейчас воспринимались всеми лишь как сочные объекты для получения опыта. Освобожденный от их нашествия Авельон потихоньку восстанавливался. Кое-где, конечно, еще виднелись развалины, но центр уже почти ничем не напоминал тот филиал ада, в который я его когда-то случайно превратил. Заметив неспешно идущих по площади драконов, я приблизился и пошел следом. Никогда не повредит узнать, что о тебе думают другие люди. Интересно, что этот сумасшедший еще придумал? произнес старый дракон, рассеянно посматривая по сторонам, но не видя меня, скрывающегося позади него. «Черт его знает, В прошлый раз получилось неплохо. Жаль, конечно, что такой фееричный писец потом произошел. Я вот все время думаю, а не наш ли друг каким-то образом богиню-то прикончил?» Задумчиво протянул дракон. «Подозревают меня. Значит, плохо». «Тоже про это думал», — согласился Дежавю. С ней больше никто не враждовал, кажется. Вопрос только в том, каким образом он это сделать смог. Увидев, что нужное нам заведение уже совсем близко, я остановился, а через десяток секунд тихонько окликнул ушедших вперед игроков. «Тень?» «Да, это я!» «А, вижу, воздух немного дрожит», — кивнул дракон, пристально рассматривавший место, откуда раздался мой голос. «Маскировка у тебя эпичная!» отметил Мак, толкая дверь ресторана. «Пойдем?» Мы зашли внутрь и спустя несколько минут оказались в небольшой и уютной переговорной комнате. Я сбросил стелс. «Один фиг, расплываешься как-то, теряешься», сообщил мне дежавю. Пришлось признаться. «Взяли скрытности выпил? Тогда понятно. Итак, с чем ты в этот раз пришел?» Вместо ответа я вызвал у короны информационную табличку и отправил ее собеседникам. Те немного зависли, рассматривая немудренный текст, и в бойких глазах волшебника начал постепенно разгораться радостный и алчный огонь. «Это эпично!» — выдохнул дежавю. Правильно я настоял на его присутствии. «Тише!» — поморщился старый дракон. Его лицо, в отличие от счастливой физиономии мага, Выражала вселенскую скорбь. Я так понял, ты хочешь продать корону нам? Верно. Последовал тяжелый вздох. И сколько? Дело в том, что в обмен на нее я хочу получить возможность сделать себе топовую шмотку. Топовую без малейших скидок. Поэтому мне понадобится 900 тысяч золотом, 3 единицы черной паутины из эльфийского паука, а также шесть драгоценных камней высочайшего класса. Их я бы хотел выбрать сам из предложенных вариантов. Собеседники становились грустнее и грустнее с каждым моим словом. А после того, как я закончил рассказывать о своих желаниях, уставились друг на друга. «Дорого!» «Если раскидать на клан, то всего-то по три-четыре тысячи на брата», — невинно заметил маг. «Это да, но один хрен дорого. Хоть божественный квест и стоит такого». Дракон побрабанил пальцами по столу. «Я бы на вашем месте оценил, что вы стали первыми, кому поступило это предложение», доверительно произнес я. «Полагаю, на аукционе мне бы отдали и вдвое больше». «Знаю». «Хорошо. Мы согласны на сделку». «Дежавю. У тебя, я помню, эта паутина была. Еще осталась?» осталось, осталось. макс слегка посмурнел. «Она под сотню за кусок стоит». «Ничего страшного». как мне показалось, заметным оттенком злорадства, сообщил ему дракон. «Ты с этого квеста все равно больше всех получишь. Я же и так казну, считая пустошу». «На то она и казна!» — резонно возразил его подчиненный. «Ладно, корона у тебя с собой?» «Да», — кивнул я. «Тогда я сейчас перенесу из казны деньги и камни, какие есть. А ты тащи свою паутину, не вздыхай, как обожравшийся тюлень». Через пару минут на столе появились три аккуратных черных свертка. Черная паутина эльфийского паука. Материал – качество легендарный. Следом высыпалась целая горка самоцветов. «Выбирай!» – махнул рукой дракон. Я увидел переливавшийся янтарными отблесками камень и тут же его схватил. Дежавю горько вздохнул. «Идеальный демонический бриллиант. Материал – качество легендарный». еще один такой же у меня есть супер пальцы жадно прошлись по драгоценностям и вытащили из их скопления два одинаковых белых камня идеальный снежный сапфир материал качества легендарный тень плохо быть слишком жадным не выдержал маг похоже я выбираю правильные камешки э что тут у нас еще найти последние камни оказалось сложнее всего Чего-то эпичного на столе больше не было, но выбор оказался довольно обширным. В конце концов, пришлось взять три идеальных бриллианта и на этом успокоиться. Дракон кивнул, подтверждая мой выбор. Договор. Наш клан передает смертной тени шесть выбранных им камней, три единицы черной паутины, а также девятьсот тысяч золотом. Смертная тень в обмен передает клану корону ледяной богини. Договор. утвердил я, вытаскивая корону и кладя ее на стол. «Красивая!» — восхищенно произнес маг. «Я же увидел, как на личный счет прилетели сумасшедшие деньги. Похоже, выгорело. Выгорело ядрено вожь!» Не став жмотиться, я оплатил пересылку камней и паутины в хранилище, а затем поднялся. «Что же, позвольте на этом откланяться!» «Сядь!» — поморщился дракон, неприязненно посматривая, набалующегося с украшением мага. В качестве благодарности за то, что ты пошел к нам первым, я хочу тебе кое-что рассказать. Слушаю. Я вернулся обратно за стол. Скажи мне, друг Тень, как ты оцениваешь свои отношения со стрелами? Э-э-э... Плохие у нас отношения. Сарай они у меня сожгли, фигней страдают. Но мне, в общем-то, пока все равно, хотя они и стараются. «Все равно...» мыкнул дракон. «Ну-ну. Ты вообще представляешь себе, что движет кланами, когда они вносят кого-то в черный список?» «Ну, это обычная практика для наказания неугодных, я полагаю так «Как-то да, но есть один нюанс. Как бы разработчики не убеждали всех вокруг, что в землях полное равенство, перекос в сторону групповой игры сделан». «Зачем?» «Затем, что маркетологи давным-давно выяснили, Играть в компании друзей и знакомых всегда приятнее. Ты это исключение из правил в общем-то. А, не перебивай. Так вот, одна из сторон этого перекоса заключается в том, что занести в черный список можно только игрока, не состоящего в гильдии, если враг в клане, приходится объявлять войну сразу всему клану, что, соответственно, неудобно. Я задумчиво хмыкнул. Интересная информация, конечно, но... А за каждый килл игрока из черного списка клан получает очки рейтинга, которые уже напрямую влияют на возможности клана, возможность основать замок, скажем, не подвергшись при этом атаке окрестных монстров, и много чего еще. Понятно, что очки добываются не только так, но это один из способов. Тогда все подряд кланы должны вносить в черный список всех подряд сольников, заметил я.